Часть пятая. Нашествие. Глава первая. Утро Большого Совета. Свет в большой студии номер 14 зажегся в 7.00. Яркие лампы освещали помещение без окон. Звукоизоляция стен была надежна. Эпоха Возрождения, просвещения и благоденствия не отменяла мер предосторожности. Посреди студии стоял огромный круглый стол, хорошо знакомый зрителям довоенных телевизионных программ, прямой эфир с вами, ну и что говорят, и других. К столу амфитеатром спускались ряды кресел, в которых на съемках сидели приглашенные зрители. Вдоль стен стояли пыльные, видавшие виды декорации. Обычно на заседаниях Большого Совета народу было немного, умещались за круглым столом. Восходящие к потолку кресла зрительного зала пустовали. Декорации томились без дела. Время шло, а студия сохраняла свой довоенный облик. Участники Большого Совета давно привыкли к приветам из прошлого, не обращали внимания, убирать тоже не хотели, то ли память о прошлом подпитывала их силы, то ли просто не хватало рабочих рук. Здание Останкино стало центром, объединившим страну. После того, как пронесся, разорвался в пространстве и пропал смерч Третьей мировой, Сюда потянулись люди, оставшиеся в живых. Профессионалы, каждый в своей области. Понимающие, что нужно объединяться и восстанавливать системы жизнеобеспечения страны. В Останкино на Первом Большом Совете приняли решение восстанавливать вещание с помощью аналогового сигнала после крушения всех информационных ресурсов огромной страны. Первые послевоенные телепередачи шли отсюда. Нит ждал своей очереди еще месяца три. Тогда же Большой Совет принял решение на время восстановления жизни и экономики Земли оставить Центр управления страной здесь. Задача оперативного оповещения населения о том, как идет восстановление и куда можно обратиться за помощью, в этом случае решалась проще и быстрее. Оказалось очень удобно. Спустя три года Большой Совет продолжал заседать в Останкино, оставив Кремль, близлежащие территории и Белый дом музейщикам. Заседания Большого Совета проходили в присутствии корреспондентов, редакторов, операторов. Немедленно принималось решение, что пойдет в вечерний информационный эфир. В коридорах телецентра постоянно сновали люди, переносили камеры, освещение, в кабинетах обсуждали эфир. В студиях снимали новые послевоенные программы. Тут же работали звукооператоры, тут же монтировали привезенные корреспондентами сюжеты. Работа телевизионщиков, сменяющих на вахте друг друга, не прекращалась ни на минуту. Лишь члены Большого Совета расходились по домам между совещаниями. Сегодня в здании царила непривычная тишина. Раннее летнее утро было солнечным и прохладным. Совещание совета внеочередное, значит, можно обойтись демократичной одеждой, простой и удобной. Джинсы, светлые рубашки, легкие платья. Все входившие в студию люди улыбались, желали друг другу доброго утра, громко переговаривались, настраиваясь на рабочий ритм. Вы обратили внимание, сегодня что-то совсем не видно ни работников телецентра, ни массовки? Сбой в вещании, что ли? Да кто знает, точно, ни операторов, ни корреспондентов, да вообще людей нет, тихо. Я видел, охранники выпроваживали нескольких корреспондентов и редакторов, которые точно работали сегодня в ночь. Случилось что? Сейчас узнаем. Все расселись, когда вошла команда из Троицка в полном составе. Компанию возглавлял Стрельбицкий. Ему так и не удалось выспаться. Он оттенял чудесное утро помятым видом, красными глазами, съехавшим в бок воротом свитера, криво сидящими на носу очками. Денночу сиял был нарочито вежлив, пропуская вперед себя Алексея и Анну. Иван Дюжин вошёл последним и прикрыл за собой дверь. Присутствующие перестали разговаривать, с удивлением оглядывая компанию. Анна отметила про себя, что со многими незнакома, зато Алексей знал хорошо всех. Хедхантер не мог не знать самых талантливых людей планеты, в свое время отказавшихся от перелета на Марс если не каждого лично, по фотографиям точно. Врачи, биологи, инженеры, конструкторы, программисты, физики, химики — 30 человек совета, равных которым теперь не было на Земле. «Неплохая компания», — шепнул Алексей Анне, когда они проходили к своим местам за огромным столом. «Чувствую себя здесь человеком маленьким и заурядным. О чем с ними говорить?» «Не узнаю тебя». Она улыбнулась. Самый профессиональный хедхантер двух планет должен знать, что их уровень интеллекта позволит найти тему для любой беседы с любым человеком. Но ты не о том думаешь. Сейчас мы должны рассказать совету, что происходит на Марсе. Сопоставить данные, которые есть у них с нашими. Иван был агентом шефа. Многое знает. Но трудно сказать, насколько достоверна его информация. Зависит от того, как давно шеф начал его подозревать. «Сомневаюсь, что шеф вообще кому-то когда-то говорил всю правду», — сказал Алексей, а про себя отметил. С того момента, как Дюжен вдруг оказался живым, Анна ведет себя со мной слишком натянуто. Стрельбицкий встал и густым баритоном диктора Левитана в двух словах объяснил собравшимся, зачем экстренно созван большой совет. «Друзья мои!» В эпоху Возрождения, просвещения благоденствия это обращение незаметно вошло в жизнь и стало принятым на официальных мероприятиях. В последнее время мы все чаще обращаемся к марсианской теме. Все мы знаем, что часть довоенной цивилизации удалось сохранить на Марсе, и в последние годы эта цивилизация шагнула далеко вперед. Вчера мы получили сведения, которые не можем оставить без внимания. «Думаю, Анна и Алексей, присутствующие здесь...» Он чуть склонился в их сторону. «Не нуждаются в представлении, вы их прекрасно знаете. Два дня назад они вернулись с Марса на Землю, и, я надеюсь, обратно не собираются». Он мельком взглянул на Алексея. Лицо того было каменным. «Вкратце передам информацию, которая теперь должна стать известной непременно». Сейчас на Марсе входит в завершающую фазу эксперимент, цель которого — сделать людей, согласившихся перелететь на Марс, абсолютно счастливыми и абсолютно подконтрольными. Каждый из них перестанет обладать собственной волей не только в принятии глобальных решений, но и в быту, вплоть до срока жизни. Это делается с помощью специально разработанной программы, которую будут передавать с помощью цифрового сигнала через обычные телевизоры. Как вы знаете, на Земле цифра сейчас отсутствует. Все вы мудрые люди, поэтому я уверен, вполне понимаете последствия того, что произойдет, если эксперимент будет удачно завершен». По дороге Строицко-Стрельбицкий продумал речь и решил, что говорить о сроках реальной угрозы на этом совещании предусмотрительно. Слишком серьезная информация. Если она станет известна 30 членам Совета, По городу обязательно поползут слухи, начнется паника. Стрельбицкий предупредил Анну, Алексея, Дюжина и Денначу: Нельзя говорить о прямом вторжении. К тому же точное время они пока и сами не знали. После того, как я закончу, вы сможете задать вопросы Анне и Алексею. Надеюсь, они расскажут обо всем в подробностях. А сейчас... Еще одно сообщение, как не видится, напрямую связанное с первым. Вчера известные нам всем телекорреспонденты Денис и Марина Строговы поздно вечером приехали сюда, и, застав только Александра Волобуева, рассказали ему о подземном лабиринте, найденном ими в лесу неподалеку от Троицка. К сожалению, у Марины сломана рука, они в больнице. Но Денис передал через Александра фотографии, сделанные в лабиринте. Помимо кабинетов с компьютерной техникой, стоящей, что называется, на изготове, под землей расположена база Института человеческих ресурсов. Все мы знаем Ксению Заворскую, удивительную женщину, акушера-гинеколога. Все мы знаем, какие эксперименты она проводит у себя в лаборатории и как они необходимы сейчас в ситуации острейшего демографического кризиса. Но я думаю, никто из присутствующих не в курсе, насколько далеко зашли эти опыты. Судя по фотографиям, в лабиринтах за пару месяцев только что родившихся младенцев доращивают до взрослого состояния работоспособного человека, ориентированного на определенную профессию. Все это обслуживается большим количеством людей, у которых подписан с Марсом некий договор о неразглашении». Александр Волобуев молча встал и выложил на стол мобильный телефон Марины использующийся в качестве фотоаппарата. Привычная эмоциональная сдержанность подвела всех присутствующих. По залу пронесся сначала гул изумления, потом гнева. Эмоции захлестнули участников совета. Около 30 минут Анну и Алексея разрывали вопросами, пока, наконец, в общем гуле Стрельбицкий не расслышал высказанное вслух ироничное предположение доктора биологических наук Бихметова. «Если так дальше пойдет, колонисты захотят вернуться и всю гадость привезут к нам». Эту мысль Стрельбицкий присек моментально, чтобы выдержать задуманный сценарий именно этого совета до конца. Он поднял обе руки раскрытыми ладонями, призывая людей к тишине. «Друзья мои, на этом сегодня закончим. Большая просьба ко всем». То, что здесь говорится, не должно стать достоянием гласности. Мы не можем себе позволить неполной информации травмировать жителей города, без того, с трудом пришедших в себя после войны. Это первое. И второе. Через три дня я прошу всех вас прийти сюда, собравшись так, как если бы вам пришлось провести здесь около двух-трех недель, не выходя на улицу. При этих словах... В студии воцарилась мертвая тишина. Казалось, только теперь все окончательно поняли, что ситуация серьезна. Дальше некуда. «Предупредите родных, что вы с ними не увидитесь в ближайшее время. Телефоны останутся доступны. Мы возобновим все номера, которые были привязаны к этому зданию. Но только для внутрисемейной и срочной информации». Надеюсь, вы понимаете, ни одно слово о том, что происходит, и планируется здесь, не должно выйти за эти стены. Естественно, в нынешней ситуации предположить, что любой ваш давнишний знакомый вполне может оказаться сотрудником, соглядатой марсианской администрации, это учитывайте постоянно. Здесь вы будете обеспечены едой, спальными местами и всем необходимым для работы. Работа будет напряженная и весьма. «За сим прощаюсь со всеми. До 21 августа». Они пришли в студию спокойными, лёгкими, летневеселыми. Каждый со своими надеждами и мечтами о том, как сделать лучше этот мир. Они выходили из зала, окутанные облаком грядущих перемен, неурядиц, и каждый был сосредоточен только на себе. Общий разговор закончился». Выходили в полной тишине, каждый пытался анализировать ситуацию, сводил концы с концами и со своей жизнью. Смутно подозревали, что Стрельбицкий рассказал не все, пытались додумать, что, учитывая незаурядные способности всех присутствующих, оказалось нетрудно. На горизонте жуткой серой стеной вставало марсианское нашествие. Люди только выдохнули, только снова начали жить, и теперь... Новая угроза, катастрофа, способная, так если случайно довести размышления до логического конца, до самого конца уничтожить человека как биологический вид, изменить его настолько, что в красную книгу заносить будет некого, да и некому.